удачный фокус. Маугли верил в то, что этот фокус у него получится. Непременно получится, не может не получиться. Маугли выбрался из грязевой ямы, зажав в зубах концы нескольких сплетённых им из лиан верёвок. Он понимал, как сильно рискует, понимал, что одно неверное движение и его убьют ударом бивня. или растопчу толстой как ствол баобаба ногой. Но преодолев свой страх, приблизился к самому крупному слону и протянул ему конец одной из верёвок. Слон Бажак не понял, чего хочет от него это странное безволосое обезьянка. Маугли расстроился, конечно, однако не отступился и подошёл к самой большой в стаде слонихи, протянул ей верёвку и несколько раз подёргал, показывая, что нужно сделать. Слониха явно не понимала, как может помочь их беде какая-то верёвка из лиан, однако ухватила её хоботом и потянула. Теперь Маугли начал показывать слонихе, что она должна отойти дальше от края ямы. Для этого он изо всех сил толкал громадные обтянутые серой толстой кожей ноги слонихи, зная, что его толчки и удары Казалось ей не сильнее, чем ему самому, прикосновение крыльев бабочки. В конце концов, слониха поняла, что от неё требуется, и начала медленно пятиться назад. Другие слоны то ли тоже поняли, чего от них ждут, то ли просто по привычке решили повторять то, что делает старшая в их стаде слониха. Как бы то ни было, они ухватили оставшиеся верёвки своими хоботами, И начали отходить от ямы. Вначале верёвки туго натянулись, а затем медленно, сантиметр за сантиметром стали выползать из грязевой ямы. Со стороны верёвки напоминали расползающихся из своего гнезда змей, только очень грязных. Маугли подбежал к краю ямы, чтобы посмотреть, поднимается ли на верёвках упавший туда слонёнок. Он поднимался. Слонёнок поднимался, и у Маугли радостно запело сердце. Увидев эту картину, Багира и Балу остановились у подножья холма и дальше не пошли. Тем временем слонёнок уже выбрался из ямы живой и невредимый. Спасся от смерти благодаря верёвкам и петлям, которые придумал и сделал Маугли. Ну, что? Видел? Восторженно затряс головой Балу. Вырос наш мальчик, совсем взрослым стал. <смех> <смех> Умница. А знаешь, если хорошенько подумать, то, пожалуй, да мне кажется, я припоминаю, что в самом деле учил его, как мне обращаться с слонами. Амаугли освобождал сейчас слонёнка, развязывал верёвки на его толстеньких серых ножках. На фоне стада слонёнка казался совсем маленьким, хотя стоя рядом с Маугли, Был одного роста с ним. Распутывая верёвки, Маугли не переставал ласково разговаривать с перепуганным слонёнком, пытался успокоить его, хотя, если честно, не был уверен в том, понимает ли малыш то, что ему говорят. Впрочем, слова не главные, важнее всего интонация, с которой их произносят. Всё хорошо. Всё хорошо, мой маленький. ворковал с слонёнком Маугли. "С тобой всё в порядке, всё страшное позади. Вон смотри, твоя мама здесь, и твой отец тоже, и все друзья за тебя переживали, но теперь всё хорошо. Сейчас они заберут тебя и отведут домой". Слонёнок слушал и смотрел в глаза человеческому дитяоношу. Слонёнок понимал, что этот странный зверёк помог ему выбраться из тёмного страшного места. и сделал так, чтобы он смог вернуться к своей семье. Наконец маугли отступил в сторону, и слонёнок неуклюже поскакал к матери, прижался к ней своей испачканной в грязи головкой. Стада успокоилось и медленно отправилось прочь. Но мать спасённого слонёнка, прежде чем уйти, остановилась и окинула человеческого детёнаши долгим, благодарным взглядом. Все произошедшее произвело сильное впечатление и на Балу, и на Багиру. Они никак не могли прийти в себя и молча стояли, глядя вслед уходящим слонам. — Привет, друзья! — сказал появившийся у подножья холма Маугли. Он с независимым видом прошел мимо Балу и Багиры и начал неторопливо подниматься вверх по склону. Медведь и пантера переглянулись. — Хы! — Согласись, что он не такой, как все, особенный, — всмехнулся Балу. — Я давно это знаю, — спокойно ответил Багир. — Ведь это я его нашел, я его воспитал. Но сейчас он находится в опасности. — Да, я знаю, — кивнул Балу и сделался серьезно. — Он мне говорил за ним, тигр охотится. — Не просто какой-то тигр, сам Шерхан. Сам Шерхан занемоходится, ахнул Балу. Да, мать моё медведица. Балу нашёл взглядом за лету и ярким солнечным светом фигуру Маугли на вершине холма и добавил: Ну, и в деревню к людям его нельзя отправлять, они его испортят, сам знаешь. Багира молчал и подождав немного, Балу снова заговорил. Нам с тобой нужно отвезти Маугли назад в волчью стаю. Кто у них там вожак? Акела, мощный вожак. Он сможет защитить человеческого детёныша. Акела мёртв, печально заметил Багира. <связывая> Ух, вот как? Да. Его убил Шерхан. И он не остановится ни перед чем, пока не получит мальчика. Ни перед чем. Тигру нужна жизнь человеческого детеныша. Нет, единственный способ спасти Маугли — это отвезти его в деревню к людям. Теперь уже Балу замолчал, глядя в ту сторону, куда скрылся Маугли. Багира низко опустил голову, он был близок к отчаянию. Балу понимал это по затравленному выражению его усталых глаз. "Прошу тебя, Балу, поговори с ним", сказал Багира. "Ты единственный, к кому он сейчас прислушивается".